Глава двадцатая. Несмотря на то, что после моего слеза разлива прошло много времени, ночи, насыщенное занятиями утра, напарник все равно заподозрил неладное. Что-то произошло? Выглядишь паршиво. Нет, чего ты взял? Отмахнулась я и невольно стрельнула глазами в сторону ВМ. Альмасар сложил руки на груди и недоверчиво вскинул бровь. Я, конечно, не особо опытен в любых отношениях, Но то, что твое лицо припухло, а глаза покраснели, состояние заметить. Как и сделать вывод, что это результат либо слёз, либо бухла. «Может, это от усталости?» — возмутилась я. «От усталости у тебя под глазами появляются синяки и скулы заостряются. За месяц уже успел тебя изучить. Давай выкладывай. Мы же договорились не утаивать ничего, чтобы это не повлияло на нашу работу. Я же тебе...» Даже о своей семье и уродстве рассказал. Куда уж позорнее этого, настаивал Альмасар на своём. Я сморщила нос. Отношения между мной и Вейнаром слишком личные. Но, с другой стороны, и напарник прав. Лучше ему знать, пусть без подробностей. Не хочу, чтобы хоть что-то повлияло на нашу продуктивность. Это личное. Меня отшил парень, который мне очень нравится. Альмасар тяжело вздохнул и потер нос. «Ха, тебе надо было сразу обратиться ко мне. Мой опыт неудачника не переплюнет никто. Мне отказывали по меньшей мере раз сто». Я удивленно посмотрела на напарника, а он широко улыбнулся. «Давай помогу сделать растяжку и расскажу». Не стала отказываться. Вдвоем тянуть мышцы гораздо эффективнее. Села на мат и начала делать складку. Мо аккуратно давил на плечи. В детстве я был очень влюбчивым и романтичным малым, плохо смыслящим в отношениях между висами, социальном расслоении и дискриминацией. Тогда я считал себя красавчиком, ведь мама мне так всегда говорила. В дошкольном учебном заведении мне понравилась одна очень красивая девочка. У неё были чудесные чёрные волосы, голубые глаза. Она носила пышное красное платье, с белыми оборочками и бантиками. Казалось, малышка сошла с картинки. Такая милая. Но стоило мне подойти и заговорить, как она начинала плакать и кричать «Прочь, урод! Чудовище, не прикасайся ко мне!» Так и в весьма юном возрасте я узнал, что отличаюсь от всех. Мои чувства растоптали. И вскоре в избежание конфликта родители забрали меня. Я вдруг представила маленького отвергнутого мальчика, Рядом с красивой девочкой чуть не заплакала. Так стало жалко Мо. Ну, а в более старшем возрасте я слышал слова и похуже. Так что, поверь мне, это не конец света. А этот виз — полный придурок. Я бы ни за что такую девушку не упустил. Я разогнулась и искоса взглянула на товарища. А не ты ли при встрече сам себя назвал уродом и послал меня к Тусуну? — Напарник пожал плечами и сел на мат. Пришел мой черед давить на спину. И я не стала церемониться, и со всех сил навалилась на него. Моза стонал. «Ач! Да я, я!» А не ты ли из-за своих комплексов замкнулся? Проморгаешь свое счастье. Так что не тебе совет раздавать. Мор развернулся, скинув мои руки. «А сама?» «Игнорируешь Нетинера?» А он, между прочим, хороший малый. Сохнешь по квазару, хоть у него и невеста есть. Я замолчала. Мо уел меня. Мы несколько секунд буравили друг друга взглядом, а потом засмеялись. Ну, точно, два сапога пара. Что, так сильно заметно? Чуть позже спросила я. Между вами чувствуется напряжение. Но это для наблюдательных, успокоил Мо. Ладно, давай посмотрим задание, и запишемся у куратора. «Хорошо. Твоя рана зажила?» — уточнила я. Мох мыкнул и задрал футболку, показывая свою идеальную кожу без единого изъяна. «Можешь сама убедиться. Там и был-то всего и синяк до царапка. А сейчас ни следа. Костюм, жилет плюс чешуя, и я не пробиваем. «Ну, мало ли». Пожала я плечами и кивнула на клондеттию. Она вон все еще не оклемалась. И у Тусона, на груди повязка. Ой, да брось. Туссен просто показушничает. Всё у него зажило. Если бы нет, кто бы его до занятий сраной допустил? Просто хочет показать, что всё было серьёзно. И ты — грозный соперник, а он не слабак. Боится потерять свой авторитет. Хотя, как по мне, так он уже упал ниже Плинтуса. А Кло? Ну так сама виновата. Нечего после серьёзной травмы сразу в драку лезть. Да и у неё всего лишь ушиб. Он занимается же, пусть и с ограничениями. Раскидал Мо всё по полочкам. Напарник открыл приложение, и мы стали смотреть задания, разрешённые для ранга Омега. Самым простым вышло убийство Журов на Сизване. «Слушай, заказ плёвый, а гонорар хороший. Эти инсектоиды вообще, что ли, ничего сами делать не могут? Журы же не большие». Противные и вредные только, но не особо опасные, — рассудила я и сообщила свои мысли Альмасару. У инсектоидов договор с ВКУ. Зачем им напрягаться, если можно припахать студентов? А оплата небольшая для борцов. Глянь на задание рангом выше. Моткнул пальцем, и я увидела награду в 500 тысяч кредитов. От удивления даже присвистнула. Ничего себе! Ага. Но такое можно брать только после четвёртого курса или когда повысишь ранг. А за наше всего 50 тысяч кредитов. Но за убийство нескольких журов, уничтожающих посевы, подойдёт. Сгоняем на Сизван, развеемся, отдохнём, подзаработаем. Последнее Мо протянул мечтательно. Эй, хватит делить щетинки неубитого жура. Пойдём сначала у Сайшина спросим, а потом уже помечтаешь». Вернула я напарника к Реалиям. Фушерс согласился и отпустил нас на выходные, закрепив за нами эту миссию. Единственное, просил показать ему наше снаряжение, чтобы он был точно уверен, что соблюдены все меры безопасности. Но мы и сами не дураки ехать на задание без защиты. Мой костюм из нано-волокна, жилет, сапоги и аптечку как раз доставят в пятницу. Поэтому мы с Мо сразу забронировали билеты. Сизван встретил нас осенней прохладой. Здесь заканчивался сезон сбора урожая, и природа готовилась к зиме. Листья желтели и опадали, устилая пока ещё зелёную траву цветистым ковром. Ах, как местные пейзажи радовали глаз. Если отвлечься, могло показаться, что я снова на земле, до войны, среди бескрайних полей, зелёных лесов, а дорогу мне освещает родное солнце. Но, увы, рядом стрекотал не противный жук или цикада, а инсектоид. Он жаловался и показывал, что весь урожай местных тыкв за ночь сожрали журы, что ограда, возведённая рабочими, не помогла, и их агрокомпания терпит убытки, что это уже пятое поле в округе. «Не волнуйтесь, мы приехали сюда, как раз, чтобы вам помочь», успокоил огромного муравья Мо. Тот пожелал нам удачи и удалился. Я вздохнула и пнула носком ботинка кусок тыквы, покрытый зелёной слизью. «Не могу. Что за прожорливые твари? Сожрать целое поле. Тут же несколько гектаров. Я читала, что даже одна особь может нанести колоссальный ущерб. Но для червя сожрать такое поле нереально. Думаю, тут у нас целый выводок». Монах охмурился. «Я боюсь, что может оказаться и больше. Меньше, чем за неделю». Эти твари вычистили пять полей. Возможно, тут целая стая. Пойдем на разведку. Если что, вызовем подмогу. Мо сел за руль выданного Академии Веспа, а я запрыгнула позади него и обхватила напарника руками за талию. Машина взлетела, и мы помчались в лес, где, как мы предполагали, прятали журы. Эти необычные существа предпочитали селиться рядом с висами, что обеспечивало их хорошим постоянным кормом. Их излюбленным лакомством являлись овощи, ягоды и фрукты. Однако они могли жить и около дикорастущих плодовых деревьев глубоко в лесах. Интересно, что, будучи личинками, журы могли находить пропитание в экскрементах, компосте и употреблять трупы животных. такие санитары леса. А в случае голода взрослые особи даже охотились на мелких животных. Мы летели не очень быстро и не слишком высоко, выискивая следы журов. Мучиться долго не пришлось. Такое огромное количество червей все равно оставляло следы, дорожки. Они-то и привели нас в лесок между полями. Там, среди деревьев, находились большие глубокие норы. Мы притормозили поодаль и спустились на землю. «Слушай, тут их явно не на пятьдесят тысяч кредитов», — раздраженно произнесла я. «Угу», — удручённо согласился Альмасар. «Я бы по земному обычаю засыпала их норы ядохмикатом или залила горючим и подожгла. Можно даже кинуть бомбочку, пока они не выползли и не решили утолить свой голод нами. Убивать по одному целую стаю окосеешь», — безо всяких угрызений совести произнесла я. Мо провёл рукой по волосам, взъерошив их. «Да уж». Жаль, инсектоиды не разрешают такое варварское обращение с природой. Придётся предъявить щетинки или фото, а потом потребовать повышения награды. Слушай, да мы тут намучаемся. К тому же выходить против такой стаи журов опасно. Надо вызывать подмогу. А если отлавливать по одному, так это долго и муторно, да и сам знаешь. Эти гады регенерируют очень быстро. Сжечь и всё. Быстро, эффективно и надёжно. Настаивала я на своём. «Хорошо. А чем жечь будем?» Почти согласился Мо. «Ты у нас не перекинетик». Мы стали спорить, и пока припирались, как-то неожиданно для себя упустили время и потеряли контроль над обстановкой. Буквально в метре от меня послышался шелест, а на руку капнуло что-то мерзкое липкое. Я обернулась, чтобы стряхнуть это, и заорал как сумасшедшая. Прямо с ветки дерева На меня пускала слюни огромная белёсая мерзкая жура. Осознав это, я закричала ещё сильнее и побежала назад. Господи, да какая земная девчонка бы не испугалась такой гадости. И сколько бы я ни смотрела фотографии и даже видео в голосети, всё равно это не передавало того, что я увидела вживую. Высотой журы были всего около метра, а в длину достигали от двух до четырех метров. Это такие толстые личинки. Но в отличие от последних, по всему периметру тела, по бокам от каждого сегмента у них имелись отходящие лопастевидные придатки по типу лап с хитиновыми щетинками, с помощью которых они и передвигались. На голове у каждой журы располагались отростки в виде щупалец, а также усики, пальпы да пара глаз. Но самое мерзкое — ротовое отверстие с множеством рядов острых зубов и выворачивающаяся глотка. И вот сейчас этот джур раскрыл свою пасть, чуть вывернув глотку, и капал зеленой слюной, явно мечтая сожрать меня. Я пробежала по инерции несколько метров, и только потом вспомнила, что вообще-то на боку у меня висит бластер, а за спиной клинки, и это я приехала его убивать. Я резко затормозила. Альмасар врезался в меня, и мы повалились на землю. «Вставай, бежим!» «Журы очень шустрые, быстро догонят», — скомандовал Мо. Вот только едва он сам поднялся, как ухнул в землю по самые плечи. Я застыла от ужаса. Напарник провалился в нору журов. Я выхватила бластер из кобуры и лихорадочно огляделась, высматривая врагов. Скорее всего, вся земля под нами испечрена ходами мерзких червяков. Только убедившись, что рядом нет врагов, я подала руку Мо. Но он смотрел на меня круглыми, как плошка, глазами и не спешил хватать мою ладонь. «Осторожно, отойди к дереву и подай мне ветку», — потребовал он. Я осморчилась и схватила его за руку. Слишком уж долго он раздумывал. «Вдруг его съедят?» «Глупая!» — зарычал он и отбросил мою ладонь. «Сейчас надавишь посильнее на почву и тоже провалишься. Тебя спасает только то, что ты легче меня». Согласившись с его доводами, Аккуратно прошла к дереву и наклонила ветку. Мо ухватился, и я с трудом вытащила его. Так мы и стояли несколько минут. Мо, Осинка и я. Что делать-то будем? Немного испуганно выдохнула я, всё ещё обнимая ствол дерева. «Спалим всё к гланам». «Спалим», — наконец согласился Мо, изрядно испугавшийся вместе со мной. Отлепившись от ствола и придерживая друг друга, Мы аккуратно пошли к нашему веспу. То есть, возвратились к тому месту, от которого убежали. «Чем жечь будем?» — уточнила я, слабо представляя этот процесс. Альмасар нахмурился. «У нас раньше травили крыс, грибков и насекомых серой. Может, и против этих сойдет. А инсектоиды тут рядом не живут, так что не пострадают. И для экологии относительно безопасно», — предложила я. Альмасар удивлённо посмотрел на меня. «Вот вроде и много знаешь, и дело говоришь, а не получается». «В смысле, почему не получается?» — возмутилась я, потому что уже фантазировала о том, как мы одним махом прихлопнем всех журов. «А вот так», — развёл руками Мо, — «не получается». «Во-первых, размер норы жура и маленькой крысы несопоставим». Это сколько тонн серы нам понадобится, чтобы оно подействовало? Во-вторых, черви здесь соорудили не просто норку, а целые туннели. Кто знает, где располагаются все входы и выходы. Блин, разочарованно выдохнула я. Что делать? Что-что, работать, съязвил Мо. Сейчас доберемся до Веспа, вытащим из запаса джейлы дроны, пустим их на разведку. Затем составим карту подземного лабиринта, посчитаем количество особей, а потом уже можно будет набросать серы или другого химиката и отлавливать журов у единственного безопасного выхода без дыма. Часть помрет, не успев смыться, а часть добьем мы. Я одобрила план. Дойдя до места столкновения с врагом и не найдя его, мы поспешили убраться. Сели на весп и застыли в воздухе на безопасном расстоянии. Альмасар надел на себя шлем и запустил дрон. Я же взяла в руки головизор, куда транслировалась картинка и где строилась карта. Сначала мы увидели простую чёрную дыру, а потом уже разглядели длинные просторные тоннели. Сердце невольно замирало, когда наш разведчик пролетал мимо журов, шевелящих щупальцами на своих головах. Вскоре на экране показались комнатки с кладками яиц и самочки, откладывающие их. На картинке журы местами даже выглядели милыми, насколько это возможно для беспозвоночных. Такие белёсые черви с разноцветными мохнатыми юбочками. «Нет, ты погляди, сколько их. Я насчитал уже около тридцати особей. Неудивительно, что они сожрали целое поле», — возмущённо воскликнул Мо. «Ага, и нам придётся их всех убить. А потом всё равно трупы сжечь, на всякий случай, вместе с кладками». «А то вдруг регенерируют и вылупятся», — посоветовала я. «Тяжелая работенка». Мо согласился. Когда дрон вылетел около одного из полей, закончив разведку, мы забрали его и помчались на ферму в поисках массового способа уничтожения журов. «Слушай, ну а как вы их раньше убивали?» — спросила я у Мо. «Не поверю, что такое нашествие впервые». Напарник почесал затылок и вытащил из кармана питательный батончик. Не слышал о таком. Нам о подобных случаях не рассказывали на лекциях. В последние лет пятьдесят в аналах истории не было похожих инцидентов, скорее всего. На ферме нас встретил все тот же инсектоид, который дружелюбно махал лапкой. Он явно ждал хороших новостей. «Журов слишком много», — сходу заявил Мо. «Уничтожить такой выводок — Трудная задачка, требующая дополнительной оплаты. И нам нужно что-то горючее, желательно серым. Огнемет тоже подойдет. Инсектоид нервно затеребил свои усики и неразборчиво запищал. Мы так не договаривались. И я про то же, не уступал напарник. Мы предоставим доказательства, а вы соразмерно увеличиваете оплату. 50 тысяч кредитов стоит уничтожение... Максимум десяти особей журов. А тут их не меньше тридцати, плюс кладки. Инсектоид мысленно считал, и его усики опадали всё ниже, а жвалы приоткрывались. В конце концов, закончив мыслительный процесс, он сдался. Хорошо, но я требую отчёта. Моя ферма и так на грани банкротства. Я зевнула, слабо веря в слова этого виса. Скорее, муравей преувеличивал, дабы скинуть цену. И, судя по попыткам справиться самостоятельно, по неотображению действительной информации в заявке, хозяин жмот. «Договорились», — кивнул Мо. Как оказалось, и сера, и огнемет нашлись на фермах. Инсектоиды сами частенько обрабатывали серным дымом теплицы и погреба для хранения запасов подобным образом. А огнеметы сами использовали для уничтожения кладок журов, если вовремя их находили. Они запускали, как сейчас. Забрав серу и огнемёт, мы поехали обратно к норам. Напарник бодро жевал батончики, а я не могла. Боялась, что меня стошнит. Мы поджигали сразу несколько серных шашек, бросали в нору, а затем перемещались к следующей. Посовещавшись, решили оставить один лаз у разорённого тыквенного поля. Оно прекрасно подходило для наших целей. Хорошо просматриваемое, безопасное место с большим пространством для ведения боя и тушки журов не придётся тащить. Так, закончив раскидывать яд, мы поспешили к полю. Ещё на подлёте услышали протяжно воющих журов. Я вытащила клинки и начала убивать червяков, пока они не успели скрыться в зарослях леса. Журы, хоть и шустрые, но, в отличие от тех же магитер, встречных на практике, или рагнусов, не модифицированы гланами и атаковать им особо нечем. Щупальцы на голове несут чисто декоративную функцию и помогают отличить мужских особей от женских. По сути, просто корона. А вот пальпы, усики, могли хлестануть, обездвижить мелкое животное и подтащить к рту. Но чаще всего журы подкарауливали свою жертву и заглатывали целиком, либо кусали, впрыскивая яд, и ждали, когда добыча умрёт. Поэтому мои клинки входили в мягкие тела, словно нож в масло, не встречая сильного сопротивления. Я отрубала их головы и старалась не морщиться. «Слушай, может, не будем спускаться?» — предложила я напарнику. «Давай их отсюда, сверху мочить. Так не замораем костюмчики». «А соберешь их тела в кучу и сожжешь ты тоже отсюда?» — поинтересовался Мо. Я же обрадованно кивнула. «А что? Отличная идея! Я же псионик, убив еще несколько тварей, начала стаскивать извивающиеся тела и головы в кучу. Хальмасар только усмехнулся. «Ну ты хитрюга». Моу просто опустился чуть пониже, включил режим планирования и начал отстреливать их из бластера. Так выходило даже лучше. Когда твари закончили выползать, мы спустились на землю. Сделали фото, отправили заказчику. А потом, облив горючим, подожгли. Черви после регенерации... Могли и расползтись. Да-да, эти тварюшки запросто умудрялись отращивать себе голову или хвост. Поэтому их необходимо сжигать. Запах стоял ужасный. Мало того, что сами журы источали неприятное амбре, а уж аромат палёных тушек, иначе как воню не назовёшь. От него даже глаза слезились. Через несколько минут, не выдержав, я достала маску. А вот Мо, напротив, Сидел и снова жевал батончик Не могу понять. Вроде авинары чувствительны к запахам. А ты, вон, даже не морщишься. Ешь с аппетитом, удивилась я. Просто не обращая внимания. Да и в том районе, где мы жили, располагался пищевой комбинат. Запахи, исходящие от него, порой были и похуже. Когда тела догорели, Альмасар надел на себя огнемет, маску, и мы пошли в нору. Я шла впереди, добивая полудохлые тушки журов, а напарник поджигал их. К вечеру мы, успешно зачистив весь подземный лабиринт, решили возвращаться. Убедившись, что на сто процентов выполнили задание, ударили по рукам, и я пошла в кустики по-маленькому. Не знаю, как так вышло, но я провалилась. И не как Моа, полностью. Недолгий полет, и вот я уже шмякнулась на землю. Рука неудачно подвернулась и хрустнула, так что я истошно закричала. «Кера! Кера, ты жива?» — орал сверху в дыру напарник. Недолго думая, этот придурок сиганул ко мне. Нет, мне, конечно, была приятна такая забота. Вот только Мо действовал на эмоциях и не продумал план. Честно говоря, о плане я подумала тоже, не в тот момент, когда пыталась подняться и закрепить сломанную руку а когда поняла, что мы окружены журами. Оказалось, мы ошиблись и упустили отдельную маленькую нору. Червяков было немного, всего три, но я шла в туалет и не прихватила с собой ни бластер, ни клинки. А у Мо остались только два меча. Весь заряд оружия он истратил в недавнем бою. Глупость несусветная. Истребить выводок вредителей без единой царапинки, а умереть, пойдя в нужник. Альмасар, как настоящий мужик, сразу спрятал меня за своей спиной. «Я убью одного, а ты сдерживай двоих», — тут же сориентировался он. Здравое решение. Я кивнула, вот только не учла, что боль от сломанной руки, усталость за день и предыдущий бой уже почти исчерпали мой лимит псионических сил. Журы заверещали, бросились на нас. Двоих я прижала к стене. Они извивались, пытаясь освободиться. а я... Я чувствовала, как пространство перед глазами начинает качаться и темнеть. Мой, я скоро упаду!» — крикнула я, что есть силы. Из носа хлынула кровь, подтверждая мои догадки. «Вот и хана тебе, Кира. Буквально через секунду Альмасар добил одного жура и кинулся на второго, а я начала падать. В тот же момент освободившийся червяк больно хлестнул меня пальпой, и я потеряла сознание себя пришла отписка приборов и яркого света. Белые стены, капельница и цветы на столе. Даже такой маленький фрагмент сразу дал понять, что я в больнице. Поморщилась, проморгалась, открыла глаза пошире и повернулась. Мне на шею в этот же момент кинулась Машка. «Очнулась! Бабушка, Лика очнулась!» — закричала моя сестра. И тут я, не поверив услышанному, увидела бабушку. Она шла от кресла в углу комнаты, улыбалась и промакивала глаза белым платочком. «Доченька, как я рада, что ты очнулась и пришла в себя!» — негромко произнесла она. «Когда нам позвонил врач, а потом твои друзья, у меня внутри вдруг всё оборвалось. С глаз словно пелена спала. Прости, дочка, дуру старую, прости!» В конце бабушка не выдержала и зарыдала. Она опустилась на кровать рядом со мной и закрыла лицо руками. Я машинально поглаживала сестру по спине и пыталась понять, сколько прошло времени, чем закончилось наше задание и что с Альмасаром. «Со мной всё будет хорошо. От пары царапин никто не умирал», попыталась я успокоить родных. «Прости», — продолжала прочитать бабушка. «Я такая глупая, совсем не думала о тебе». А потом меня будто обухом по голове ударила. Услышала, что ты ранена, без сознания, и поняла, что могу тебя потерять навсегда, что так и не попросила прощения, что обидела тебя. Я слегка сдвинула Машку в сторону, выдернула капельницу и дотянулась до бабушки. Бах, хватит. Мы все совершаем ошибки. Я рада, что ты поняла. И теперь наша семья снова вместе. Бабушка, плача, обняла меня и Машку. Именно такую сцену семейного воссоединения застал недовольный врач. «Пациент Анисимова, ложитесь обратно!» — приказал молодой аллуданец, похлопывая папкой по ноге. «Вам еще не до конца прокапали лекарства с противоядием. Вот через час процедура закончится, и можете быть свободной. Правда, руку еще придется поберечь. Мы хоть и срастили кости, они еще хрупкие, и требует восстановления. Походите с Лангетом в течение недели». Бабушка с Машкой отодвинулись, освобождая место для доктора. Врач осмотрел меня, заново поставил капельницу и ушёл. А я начала снова болтать с бабушкой и Машкой, как в старые добрые времена. Будто всего этого кошмара и не было. И я чувствовала себя такой счастливой, что в голову сами собой приходили всякие такие мысли может, мне давно стоило пораниться. И тогда бабушка быстрее осознала всё. Но потом просыпался рассудок и говорил, что просто сложилось несколько факторов. Психотерапия и моя травма. Произойди это раньше, возможно, ничего бы всё равно не изменилось. Внезапно раздался звонок моего космофона. Я ответила и услышала голос Элиши. Кера, ты там как? Пришла в себя? Если да, То приезжай срочно в ВКУ. Тут такое. Вейнар того, гляди, сейчас убьет Мо. Я не понимаю, что происходит. Рона и Ньотинар не смогли остановить Вея. Все в отключке. Вся надежда на преподов. Но за такое могут и отчислить. Услышав в голосе Элыши жуткую панику, я сорвалась с места. Бабушка и Машка не стали отговаривать. Схватила остатки капельницы, вызвала нам всем такси и полетела в ВКУ. Сердце в груди разрывалось от волнения. Я не понимала, что случилось, почему Вейнар взбесился, из-за чего у него снесло крышу. О том, что срываться и сбегать из больницы — полнейшая глупость, я подумала, естественно, потом. Как и о том, что мой приезд ничего не изменит. Слишком далеко вко от столичной больницы. Всех нарушителей уже поймали и посадили в карцер. Да, оказывается, такая вещь существовала в ЭКУ и помещали туда особо провинившихся висов. «Да объясни ты мне толком, что произошло!» Пытала я Элыши, пока шла к куратору. Подруга, встретившая меня на стоянке, заламывала руки. «Ох, никогда не ощущала себя такой беспомощной, совсем не знала, что делать, ведь они все, по сути, наши друзья!» Пожаловалась она, а потом начала рассказывать о произошедшем. Альмасар сразу отправил сообщение о том, что вы закончили задание, и ты ранена, отравилась ядом Жура. Тебя срочным рейсом доставили в больницу. Мо написал объяснительную и доклад о случившемся, когда вернулся сюда. Сашин его отпустил. Но ты же знаешь, массара Он винил себя, что не уберег тебя, свою первую напарницу, первого настоящего друга. А Вейнар, узнав, что ты пострадала, сразу кинулся с обвинениями. Я тяжело вздохнула. Дальше даже объяснять не нужно было, что произошло. Вэй упрекал Мо, а тот соглашался. Слово за слово, и парни подрались. Друзья попытались их разнять, но и сами пострадали. И теперь все наказаны. Я поскреблась в дверь к куратору. «Здравствуйте». «О, звезда наша явилась», — проворчал Фушигас. Выглядел Лиамвин злым и раздраженным. Нервно постукивал пальцами по столу. «Ну и зачем явилась?» «Из больницы, нибудь, сбежала». «Ну...» Но... «Что «ну»? Врать в глаза мне будешь?» «Звонили уже из больницы». «Отлупить бы тебя по заднице, да телесные наказания отменили», — посетовал куратор. Я сглотнула ком, подступивший к горлу, понимая, что просить его о чем-то бесполезно. «Тогда я пойду, загляну к вам завтра». Сайшин махнул рукой, мол, проваливай и не морочь мне голову. Что я, собственно, и сделала. Рейка, которого я не взяла с собой на задание, обиженно крутился возле меня и прочитал, что все ранения произошли, потому что его не было рядом со мной. А я гладила его и думала о том, как бы мне проникнуть в карцер. «Рейка, а ты можешь меня провести в камеры?» спросила я у него. «Нет, не положено» отказался мой Рейка. ну, пожалуйста, но только поговорить, узнать, как дела», — уговаривала я помощника. Робот долго думал, но после того, как я пообещала поменять ему все масло, согласился. Через несколько часов я уже стояла у камер своих друзей. моруна Руна и Нютинер спали, а Вейнет. Я решила их не будить, тихонько постучала и зашла к Вейнару. Привет. Вэй сидел у окна и острым когтем что-то рисовал на стене. Лунный свет красивыми голубоватыми бликами ложился на его волосы и создавал орел загадочности. Вейнар обернулся на звук и изумленно застыл. «Как?» — всего одно слово, которое он выдавил из себя. «Да, мой робот хакерством немного промышляет», — призналась я. Вэй улыбнулся краешком разбитых губ, встал и хотел было дотронуться, Даже протянул руку со сбитыми костяшками, но потом сам себя остановил. «Со мной все хорошо», — для начала успокоила я парня. «Послушай, то, что со мной произошло, не вина Альмасара. Просто случайность из-за нашей халатности. Мы зачистили большое гнездо журов, собирались уезжать домой, сняли все оружие, отдыхали. Я отошла чуть в сторону и провалилась в нору. Упала и сломала руку». Мой кинулся меня спасать в ту же секунду. Он не виноват, что мои силы закончились, и я отрубилась. Он убил всех трёх журов, но меня ранили. Слегка. Даже следов не осталось. Просто яд попал в кровь. Вэй как-то отстранённо кивнул. Я замолчала, а потом подошла к нему так близко, как могла, и посмотрела прямо в глаза. Я не буду играть с тобой в игры. Мне не по душе эти заморочки и тайны. Если не знал, то ты мне нравишься. Сильно. Как никто и никогда. О том, что и ты ко мне не безразличен, знаю из твоего дневника. Мой робот его стащил. Извини. Но благодаря ему я поняла твои страхи. И тебе не нужно даже повторять этого вслух. Мы не пара. У тебя есть невеста. И при разрыве помолвки ваш бизнес отнимут. Я всё знаю. Но только и ты кое-что заруби себе на носу. Я для тебя никто. Ты не имеешь права вмешиваться в мою жизнь. Несуй свой нос в мою жизнь. Не смей бить моих друзей. И держись от меня подальше. Я выпалила всё, как на духу. Развернулась, чтобы уйти, но вы догнал меня и дёрнул за руку, прижимая к себе. — Ну да, я схожу с ума по тебе, Лика только это не может изменить положение вещей. У нас нет будущего по уже известным тебе причинам. Я не могу остаться с тобой и не могу забыть, держаться от тебя на расстоянии. Твои требования невыполнимы. Я чувствовала его дыхание на своей коже, желала его поцеловать и утешить с одной стороны, а с другой хотела врезать. Так меня раздражала эта ситуация. Но выбрала я третий вариант вырвала руку из его цепких лап и ткнула пальцем в грудь. «Глупости. Мы не в каменном веке. Ты сам должен решить, с кем ты хочешь быть. Не мама, не папа, не дедушка или бабушка, а ты сам. Не прикрывайся передо мной своими традициями и договором. Мне ясно твое желание сохранить семейный бизнес. Но если захотеть, можно всегда найти лазейку или иное решение». Но пока ты выбираешь лёгкий путь. И раз так, то вали к своей Аланоре, а ко мне не лезь. Не морочь голову, не выворачивай душу. Мне надо учиться, сдавать экзамены. Через пару месяцев у нас будет практика и сессия. Мне просто не нужны все эти сердечные метания. Своих проблем выше крыши. Вейнар схватил меня за плечи и встряхнул, словно тряпичную куклу. Какая же ты дура. Думаешь, всё так просто? Говоришь, читала мой дневник? Не похоже. Или ты просто не смогла пораскинуть мозгами? Алану шантажирует меня не только потерей семейного бизнеса, но и раскрытием моих псионических способностей. И если о них узнают, за мной придёт служба безопасности Авенрейса. Меня закроют в лабораториях x 16 откуда я уже никогда не выйду. Мой клан будет практически уничтожен. Я осмотрела на Вэя круглыми от шока глазами и чувствовала только боль от его рук на своих плечах. И уже ничего не понимала. «Какая лаборатория? Какие способности? Какая служба?» На спине выступил холодный пот, и сердце в груди билось с бешеной скоростью. «Отпусти мне больно!» — прошептала я хрипшим голосом. Вейнер, осознав это, шарахнулся в сторону, чуть сгорбился и закрыл лицо ладонью я просто выбежала из карцера, забрала рейка, поднялась в наше тайное место и долго смотрела на звёзды. Плакала. А может, даже безутешно рыдала. Только теперь я поняла все чувства, раздиравшие В. Он любил меня, хотел быть со мной, но не мог. Ревновал, сдерживался, старался помочь, так, чтобы не подставить свою семью. И вовсе он не трус, не обманщик. Он не играл с моими чувствами ни разу. Просто пока Вейнар не может изменить ситуацию, пока он еще слишком слаб, чтобы противостоять врагам. А все произошедшее сегодня — результат его ревности и страха за меня. Но что делать мне? Ждать у моря погоды? Предательский голосок внутри кричал, что можно и не дождаться вовсе. Не стоит напрасно надеяться и строить иллюзии так как проблемы сами собой не рассосутся. А значит, пора выкинуть его из головы и сердца. В конце концов, меня ждёт практика и сессия. Я не могу завалить экзамены. Мне нужно довольствие для содержания семьи. Поэтому поплакали — и хватит. Пора идти готовиться к парам. Учёбу ещё никто не отменял.